Глава 9. Земли нежити Через пару дней я придумал, как взломать защиту артефакта. Даже два способа изобрел, правда, уверенности не было ни в каком, а один из них выглядел откровенно идиотским. Идея первого способа, который я назвал «натуральный суицид», состоял в том, что змейка должна защищать мою жизнь даже ценой своей. И если, к примеру, начать вводить мне какой-нибудь яд, то, вероятно, она должна пытаться меня излечить. Вплоть до полной потери энергии и распада заклинания, а может и разрушения накопителя, тут варианты расходятся. Возможно, есть некий предохранитель, чтобы сберечь хоть маленький запас. Но если бы я делал такой девайс, то его бы не ставил. Вдруг той малости, что сохранится в артефакте, мне как раз и не хватит, чтобы выжить. Тогда зачем он мертвому? Было у этого плана еще несколько слабых мест, но главное, очень уж большой риск. Второй, более реальный, подключиться к каналу, питающему заклинания, защиты и влить туда сразу много энергии. Возможно, от такой перегрузки оно повредится, и защита слетит. Защищены от вмешательства не все элементы артефакта, а самые важные. Получается, я нашел критически опасную уязвимость. Прежде чем решиться, долго обдумывал все риски, и они казались весьма высокими. В то же время понимал, еще чуть-чуть и может стать поздно, с самыми плачевными для меня результатами. Так что выбора не остается. Кто не рискует, тот не пьет валерьянки. Собирался с духом несколько минут, пытаясь унять внутреннюю дрожь. Чувствуя одновременно страх и бешеный азарт, словно перед прыжком в пропасть, Или перед опасной боевой операцией, когда имелись реальные шансы вернуться к трехсотым, а то и двухсотым. Если что-то пойдет не так, проблем я огребу не иллюзорных. Пару раз выдохнул, подключил маговзор и выпустил щуп. Попробовал подключиться к нужному каналу энергии, получилось только с третьей попытки. Подал немного собственной фиолетовой силы. Плетение едва заметно моргнуло. Оно напитано такой же некротической энергией, конфликта быть не должно. Стал вливать свою силу все более широким потоком, постоянно наращивая объем, и, наконец, раскрыл магоканал на максимум, словно полностью открыл кран. Резерв у меня, по словам Мортограна, огромный, уж он-то для себя постарался. Прошло несколько секунд, затем минута, вторая. Плетение светилось все ярче и ярче. Я чувствовал, что потратил уже больше половины собственного резерва, но результата нет. Во многих книгах говорилось, что подобные действия прерывать нельзя, может случиться неконтролируемый выброс силы, и черт его знает, к чему это приведет. Может, так шарахнет, что пол дворца разнесет, а может, мага по стенкам разбрызгает. Мне стало страшно, что будет, если потрачусь, что называется, в ноль. Даже на самых тяжелых тренировках, когда меня буквально выжимал Архилич, ни разу не растрачивался больше, чем на восемь, максимум девять десятых. И потом чувствовал себя очень плохо. Даже лечилки не помогают от магического истощения. Слышал, что тратить резерв досуха очень опасно, вплоть до потери дара, а то и смерти мага. По аналогии с нашим миром, думаю, это похоже на кессонную болезнью подводников. Минуты шли, от резерва осталось меньше четверти, а проклятый узор полыхал фиолетовым огнем в раздувшихся линиях силы и словно смеялся надо мной. По верхней губе вдруг потекло что-то теплое, на языке ощутил знакомый солоноватый вкус. «Понял, жить мне уже недолго. Резерв опустошен так, что от него осталась едва ли десятая часть. Голова стала сильно кружиться, перед глазами все поплыло. Узор вдруг словно ожил и начал едва заметно пульсировать. Сначала редко, затем все чаще и чаще. Наконец-то дело сдвинулось!» «Жаль, что так поздно, теперь это бесполезно, я вот-вот отключусь». «Черт, но ну как же досадно, и какая силища скрыта в плетении!» В бессилии отвел затуманенный взгляд и вдруг зацепился им за ярко-синий сгусток силы, светящийся на столе. «Это тот самый накопитель демонической энергии, что я недавно вытащил из Нерезиса». Не думая о последствиях, схватил его и потянул в себя чужеродную энергию, прогоняя ее через свои магоканалы и вливая в артефакт. Тело словно опустили в кипяток, только жгло изнутри. Боль казалась нестерпимой, но я закусил до крови губу и упрямо держал канал перетока силы. В глазах все плыло, лишь успел заметить, как синяя и фиолетовые силы смешиваются в плетении. Смесь словно вскипает, и плетение беззвучно взрывается, разлетаясь цветными пылинками, моментально таящими в воздухе. «Что я наделал? Так же, наверное, взорвались мои каналы и ядро дара». Мысль эта оказалась последней и едва мелькнула, как серебристая рыбка в пруду. Сознание заволокла сине-фиолетовая пелена, и я отключился. В себя пришел, когда за окном уже было темно. выход пролежал не меньше двух часов. Кровь под носом успела запечься и противно стягивала кожу. Пришлось идти умыться. На удивление чувствовал себя вполне сносно, хотя в один момент вообще не думал, что выживу. Слегка шатала общая слабость и небольшая тошнота. Жить можно, да и резерв ощущался заполненным более чем на треть. «Резерв! Выходит, дар еще со мной! Я все еще маг!» Собравшись силами, заковылял по коридору обратно в библиотеку. Плюхнулся в кресло, активировал маговзор и ахнул. Теперь в моем магическом ядре светились и пульсировали два туманных сгустка, да и само оно увеличилось в размере почти вдвое. Подобно клубам цветного дыма, фиолетовый и синий, Не смешиваясь, обтекая друг друга, словно две могучие силы Играя и соревнуясь между собой, заключенные в невидимую сферу Потрясающе красиво Посмотрел на состояние мага -каналов. Они не только не пропали, а напротив увеличились Стали толще и заметно крепче Разрослись и даже появились новые По ним так свободно текли разноцветные потоки силы. Несколько минут переваривал увиденное и приходил в себя. Я-то после таких диких экспериментов думал, что напрочь сжег себе дар, а тут такой подарок судьбы. Правда, не представляю, что делать с этой новой силой. Это же не что иное, как демоническая энергия в чистом виде. «Выходит, я теперь что, демон?» «Вот это поворот в жизни!» «Хотя, честно говоря, пусть далеко не все помню из своей прежней жизни, но уверен, такой поворот уже был, и наверняка не один, и готов спорить, еще не один впереди. А с новым даром разберусь, благо абонемент в библиотеку у меня никто не отбирает». «Посмотрел на браслет». Почти ничего не изменилось, лишь ячейка, где хранилось защитное заклинание, была пустой. Не веря до конца, что у меня все получилось, протянул щуп, напитанный фиолетовой силой, и осторожно, влив самую капельку фиолетовой энергии, активировал одно из оставшихся заклинаний. Оно сразу отозвалось, вышло из хранилища и увеличилось в размерах, Наверное, для удобства работы с ним. Аккуратно развернул нужную область плетения и добавил три незаметных петли в нужном месте. Все, плетение приняло изменения, словно в подтверждение испустило легкий всполох и улеглось на свое место. Готово! Меня разрывало на части от радости. Я сумел! Смог! сам сам разобрался сделал и оно сработало вот таким простым подсмотренным тогда у мартограна способом увеличил расстояние на которое могу безопасно удаляться от дворца с пятидесяти до пятидесяти тысяч лиг а этого более чем достаточно путь к свободе открыт Оставались еще два опасных заклинания. Одно из них давало возможность отслеживать мое местонахождение, но его решил уничтожить перед самым побегом, чтобы Архимаг почувствовал неладное как можно позже, а я в этот момент буду как можно дальше. Теперь нужно незаметно собираться и готовиться к побегу. И тут вдруг во весь рост встал вопрос, который ни разу не приходил мне в голову раньше. А сейчас вогнал в дичайший ступор. «Куда мне идти?»